Из хороших, одинаких, у всех чашек чай распевают с мягким попушником. А в печке на шестке, на железном тагане, новая медная кастрюля стоит. Уху, видно, хлебать собирают, столкуют между собой бабы на улице. Пелагейт на стрепном поставце рыбу чистила. Да все стерли, стерляди, от те и полашк, рваная рубашка. После ужина пошел Герасим в заднюю избу, там постель ему невестка послала заперсон изнутри, зажег перед иконой свечу и стал на молитву. Молился недолго. Но чудное дело. Бывало, ночь напролет на молитве он стаивал, до дуренья земных поклонов сот по двенадцати отвешивал. Все, бывало, двадцать кафизм псалтыря зараз прочитывал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 а отрезал воротившемуся в общину теглецу самые худые полосы из запольных, куда спокон веку ни одной телеги навоза не вывозили.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 Женится, однако, не пожелал Герасим женой да детьми себе руки вязать. «Иванушку взял в дети».